Глава 21. Энциклопедия. Индийская ловушка. В охоте на медведей канадские индейцы используют самую примитивную ловушку. На ветку дерева подвешивают большой камень, обмазанный медом. Медведь видит это, как ему кажется, лакомство, подходит и пытается схватить камень лапой, получая при этом удар. Камень раскачивается, создавая эффект маятника, и каждый раз, возвращаясь, бьет по медведю. Медведь сердится и бьет камень еще сильнее, и чем сильнее он его толкает, тем мощнее получает удар, и так до смертельного нокаута. Медведь не способен подумать, может прекратить эти истязания, он чувствует только нарастающее недовольство. «Меня бьют, я даю сдачи», — думает он. «Его ярость разгорается». Если он прекратит бить по камню, то остановится, и тогда медведь заметит, как только установится покой, что это всего лишь инертный предмет, подвешенный на веревке, и тогда он сможет перегрызть веревку, а когда камень упадет, то можно и мед слезать. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.